Оля очень любила брата. Она с детства привыкла о нем заботиться. С тех самых пор, когда мама вернулась из роддома с маленьким свертком, в котором лежал толстощёкий спокойный малыш. Малыш дружелюбно и радостно смотрел на мир ярко-синими глазами. Оля тогда училась то ли в третьем, то ли в четвёртом классе, и она восприняла братика как новую игрушку. Тем более, что Виктор отличался исключительно примерным поведением. Не орал, не ныл, не конючил почти никогда. Был послушным и непривередливым. Ел с аппетитом все, что ему давали. Кстати, родители всегда переживали из-за Олиного аппетита. Она ела мало и очень выборочно. Обычное дело – сидит тощая, масластая девочка за столом. и с неизбывной тоской и отвращением рассматривает содержимое своей тарелки. Из еды Оля предпочитала только бананы и молочный коктейль. Ну, иногда еще соглашалась на тончайшие прозрачные ломтики сырокопченой колбасы. Всё. Нет, даже так. Всё. Родители плакали от отчаяния, водили дочь по гастроэнтерологам. Часть врачей не находила у Оли никаких патологий, другие пугали всевозможными болезнями. Но как-то выжила, и ничего. С возрастом линейка любимых продуктов у Оли немного расширилась, но совсем немного. И к тому же оказалось, что подобная привередливость в пище девушке только на руку. Брат же, Ветечка, молотил все подряд. что не приколочено, ел свое, затем просил добавку, потом без тени брезгливости доедал все то, что оставалось в воле тарелке, помогал сестре. Были бы в доме собака или кошка, братик бы и у них еду отобрал. Оля светловолосая, тоненькая, очень высокая, с прозрачными, чуть оттопыренными розовыми ушками, длинными тонкими пальцами – Словом, видом настоящий эльф, мастью скорее в мать. Витечка в отца, роста среднего, плотный, кряжистый, со щеками, пухлым пузиком, мощными икрами, пальцами-сардельками, черноволосый, то ли гном, то ли гоблин, если уж оперировать терминами из фэнтези. Оля гуманитарий, русский язык и литература, чтение книг за поем. Витя – точные науки, математика и физика. Оля была прелестной, умненькой и разумненькой девочкой, вернее, уже девушкой в те времена, когда брат подрос и, что называется, определился. Виктор был гением. Ну ладно, не совсем гением, но вундеркиндом, это точно, которому светило блистательное будущее. Потенциальный Резерфорд. Или копица, вполне вероятный претендент на Нобелевскую премию. Оля уже работала в своем институте, преподавала русский язык, и тут брата забрали в армию. По-глупому, случайно, нечестно даже, словно в ловушку загнали. Родители тогда чуть с ума не сошли, и все учителя тоже на дыбы поднялись. Ну какая служба, это же не юноша, а самородок. Но самородок... Неожиданно освоился со службой, его там за руль посадили, и он вполне успешно водил какие-то большие машины. Ему даже понравилось, и его, такого умника, в армии оценили, оказывается. После окончания службы брат подал документы в один из ведущих физико-математических вузов. Брат не отупел, не разленился. не растерял знаний во время службы. Наоборот, его ум словно кристаллизовался, стал яснее. Самый блистательный из всех абитуриентов приняли. Одни отлично во время учебы, Профессора и однокурсники обожали. Обещания грантов и стажировок в каких-то дивных местах. все чаще звучали эти слова «молодой гений», «будущее нашей науки», Ну и все такое прочее. Никто уже не сомневался в том, что рано или поздно Виктор дорвется до этой самой Нобелевки. Ну, ну, но дальше что-то сломалось. Виктор встретил Лизу, молодую женщину, которая, к тому же, была на десять лет его старше, ровесница Оли, то есть. С ребенком, с девочкой по имени Паула, Ей три года тогда было. И все, всё, тоже буквально. Виктор бросил свой замечательный вуз всего года два, что ли не доучившись. Виктор должен был кормить семью. Какие гранты, какие премии? Их еще дождаться надо, а живые рубли понадобились здесь и сейчас. Виктор стал водить большие грузы на расстояние, куда-то на север. Он сделался дальнобойщиком. Ох, бедные папа и мама! Это был какой-то кошмар и наваждение. Вот как так: только что ходил рядом нормальный, адекватный молодой человек и в миг сделался безумцем, полностью потерял голову из-за любви. А денег новой семье требовалось много. Во-первых, приходилось платить за съем квартиры, в которой поселились Виктор, Лиза и Паола. Но не же жить и не с родителями и сестрой. Потом надо было платить за сад Паолы, какой-то особенный, потому что обычный государственный садик Лизе не нравился. Кстати, Лиза не работала, потому что была слишком слабенькая и нежная, а люди вокруг злые и завистливые. Короче, Виктор стал жить не для себя, а исключительно для Лизы. Поначалу все окружение Виктора, включая, разумеется, и родителей, пытались его образумить, уговаривали доучиться в ВУЗе, сделать карьеру, стать светилом. Надеялись, что Виктор покуролесит еще немного, а затем вернется на круги своя. Невозможно же вот так, легко и просто, распрощаться со всеми надеждами, мечтами. Да он бы, может, те же деньги стал получать, если бы не оставил учебу. Не сразу, конечно, а года через три-четыре, пять или десять. В конце концов, Лиза же могла пойти работать, пока муж учится. Папа с мамой как-то отправились к Лизе с визитом. Чуть не на коленях просили ее. Пусть Витечка доучится. Дай ему шанс, а он тебе потом сторицей отплатит. Он же такой добрый и самоотверженный мальчик. Но Лиза – женщина умная и хитрая. Она не стала скандалить с родителями своего мужа. Она не стала им говорить «нет». Она просто заплакала. Она всегда во всех сложных ситуациях тихо плакала. И это действовало на брата безотказно, потому что он не мог видеть ее слез. Ее бледного, запрокинутого личика, сцепленных тонких пальчиков, дрожащих губ – И вроде взрослая женщина она, это Лиза. Помнится Виктору 24-23 года тогда было, когда они встретились. А Лизе 33, что ли? То есть женщина на четвертом десятке, мать уже. А все как бедное дитя себя ведет. Наверное, это сильнее всего на Витечку подействовало. Это ее беспомощность. Выученная беспомощность, как сейчас говорят. Сознательная, осознанная. Обрат суперответственный, ему все на отлично надо сделать. А отлично в его ситуации – это когда он может быстро и много заработать. Вот он и старался. Конечно, нельзя отвергать и тот факт, что Лиза очень красивая женщина. Причем у нее какая-то особая, немного сказочная красота. Вот такими рисуют романтических героинь в мультфильмах с огромными глазами. Трогательным ротиком, узкой талией и пышным бюстом. А еще грива роскошных светлых волос до пояса. Лиза не могла спокойно пройти по улице. К ней обязательно кто-нибудь допривязывался. А в юности даже страшно представить, что было. Ее все сравнивали с актрисой Брижит Бардо в молодости. Бэби Фейс. Вот как назывался этот типаж. Детская личика. Вечное детское личико, смесь невинности и дикой эротики, так после встречи с Лизой, с безнадежной тоской произнес папа. С безнадежной, потому что папа, ну да и все они в их семье, прекрасно понимал, что добровольно Виктор эту женщину дитя не оставит. Тут еще вот какой нюанс! Виктор-то красавцем не являлся, уродом тоже. Но брат, надо честно признать, обычный мужчина. Коренастый, толстенький, этакий медведь. Думается, в молодости Лиза на такого, как Виктор, и внимания не обратила бы. Но в момент встречи с Виктором ей было уже изрядно за тридцать. У нее ребенок на руках. И она как-то смогла сообразить, что на одном бэби-фейсе уже не выйдешь. Хороших мужчин, готовых позаботиться о ней, очень мало. И Лиза руками и ногами вцепилась в брата. А он, в свою очередь, не мог на нее надышаться. Ну как же, такая нежная красотка ему досталась. Ах, какая чудесная доченька у нее. Виктор был готов удочерить официально Паулу. Но официальный отец девочки не собирался отказываться от своих прав. Алименты платил копеечные, а вот отказываться не ни-ни. Потом вроде умер тот, что ли. В какой-то момент этих всех споров, ссор, выяснений отношений, сплетен, истерик стало вдруг ясно, что просто так Виктора с Лизой не разлучить. И что Виктор уже вряд ли закончит вуз, и карьера великого ученого ему точно не светит. Тогда случилось вот что. Мама и папа отказались от Виктора. Они сказали ему, что больше не считают его своим сыном. И у них есть только один ребенок. Это она, Оля. Очень тяжелое решение. Мучительный разрыв, который, тем не менее, не заставил Виктора передумать и поменять свою судьбу. Он так и остался с Лизой и Паулой. А с родителями больше не виделся. Оля, конечно, пыталась помирить родителей с братом, только у нее ничего не получилось. Но она не стала отвергать Витечку в угоду папе и маме. Она общалась с братом тайно, чтобы не будоражить лишний раз родителей. Какое-то время Виктор вкалывал дальнобойщиком. Затем купил свою первую большегрузную машину и начал работать, что называется, на себя. В первый раз прогорел. Потом снова начал дело, уже научившись на своих ошибках. приобрел несколько большегрузов, нанял водителей, что-то там еще интересное придумал. В этот раз у Виктора получилось. Потихоньку он отбил вложенные деньги, затем вышел в плюс, а затем и вовсе стал получать неплохую прибыль и далее еще расширил свой автопарк. Дела у него пошли настолько хорошо, что он купил большую четырехкомнатную квартиру в центре города, поселился в ней с Лизой и Паолой. То, что сын стал успешным бизнесменом, нисколько не утешило родителей. Они так и не захотели общаться с Виктором. Много переживали, тем самым подтачивали свое здоровье. Умерли быстро, внезапно, один за другим, даже не успев переписать квартиру на Олю. Да она сама об этом как-то мало думала о квартирном вопросе. В тот момент не до того было. С родителями Виктору не удалось попрощаться. Не получилось. Только на кладбище он и смог попасть. Молча плакал на похоронах. Оля не знала, что ей теперь делать, как реагировать. С одной стороны, это упрямство Виктора довело родителей до смерти. С другой стороны... Родители не могли заставить сына поступать по их воле. Он взрослый, дееспособный мужчина, не хочет бросать грузоперевозки, имеет право. Пожалуй, во всей этой ситуации Оля считала виноватой Лизу. Это она столкнула лбами родителей и сына. Захотела бы, вернула бы Виктора в прежнюю колею. Могла бы сама выйти на работу, чтобы поддержать его. Часто же случается, когда в семьях муж и жена по очереди учатся и работают, позволяя друг другу сделать карьеру. Тут же этого не произошло. Лиза не захотела ничего менять. И уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, таких денег Виктор точно не заработал бы, занимаясь наукой. Оля никогда и ни с кем не ссорилась, особенно открыто. Ей были неприятные вот эти все яростные словесные перепалки, оскорбления, обвинения взаимные. Она предпочитала молча удалиться от источника конфликта. Просить и требовать она тоже не умела. Вот взять ее работу в институте, в котором Оля преподавала русский язык. Вроде хороший вуз, не такой модный, как тот, куда семья брата, по его рассказам, намеревалась определить Паулу. Но все-таки. Так вот, работа в этом Олином вузе состояла словно из нескольких частей. Одна часть – это преподавание. Студенты, милые молодые лица, умные, глупые, ленивые, трудяги, смешные, задиристые порой. Эти юноши и девушки велись вокруг Оли, но от них от всех словно свет шёл. Общение с молодежью доставляло радость и удовольствие, хотя и не без казусов, конечно. А вот работа на кафедре, все эти отчеты, учебные поручения, индивидуальные планы, которые, как подозревала Оля, даже никто не читал, огромная гора всяких нормативных документов, вот это все являлось тяжким бременем. Бесконечные проверки, аккредитации, сертификации, лицензирование. Хотя и эту часть преподавательской жизни худо-бедно, но можно было вытерпеть. Самым же реальным кошмаром была атмосфера на кафедре. Интриги, склоки, борьба преподавателей за ставки, сплетни, образование различных группировок, затем их распад и образование новых – эта часть ее работы Оле решительно не нравилась. Она еще по наивности своей не сразу догадалась, что именно является причиной всех этих процессов. позволяло себе часто вовлекаться в чужие интриги. И лишь спустя годы догадалась, что если на заседании ученого совета кто-то из преподавателей толкал патетическую речь о том, что какой-либо предмет нельзя убрать из учебного плана, потому что без этого предмета студенты не освоят программу, то это значило только одно – что выступающий боится потерять свою ставку. Причиной многих конфликтов были деньги, борьба за ставки, за уменьшение нагрузки, всякие разговоры про преемственность поколений, необходимость традиции, связь с прежней школой. Это про страх показаться ненужным и устаревшим. И опять боязнь потерять при этом деньги. Ну и все такое прочее. Кроме того, многие из коллег откровенно завидовали Оле. Она, по их мнению, слишком часто путешествовала. Кто-то прознал о том, что у Оли богатый брат-бизнесмен. Ну и пошло, поехало. Из серии «Тебе о деньгах думать не надо, Оля. Ты нашу жизнь не понимаешь? Ты чужая?» До смешного дошло. Из гардеробной таскали вешалки. Оле то и дело приходилось переносить из дома свои, чтобы было на что повесить пальто. Иначе никак, только на стул его бросить. Впрочем, на этой стороне своей преподавательской жизни Оля старалась не зацикливаться и больше посвящала себя работе со студентами. Возвращаясь к наследству, то есть к квартирному вопросу, опять же и к Оленой нерешительности – Родители собирались все завещать Оле. Не успели, завещание не написали, и пришлось вступать в наследство вдвоем с братом. Был момент, когда Оля собиралась попросить Витечку отказаться от своей доли в квартире, и она даже намекнула ему об этом в туманных, расплывчатых выражениях. Намекнула не потому, что считала, богатый брат собственным жильем может обойтись без родительского наследства. Нет, дело в другом. В другой. В Лизе. Ведь случись, что с Витечкой Лиза от того наследства, что останется после него, точно не откажется. Отчасти доли в родительской квартире Оли и ее брата. И тогда жизнь Оли значительно осложнится, если ей придется бороться со своей снохой, если, не дай бог, с братом что приключится. А Лиза из тех, кто своего не упустит, никогда. И мыкаться Оля на склоне жизни, пытаясь то ли разменять родительскую квартиру, то ли влезать в долги, чтобы рассчитаться с Лизой. Словом, ничего хорошего. Когда-то в детстве Олиным любимым фильмом был «Вам не снилось». Самоотверженный Ромка, невзрачненькая Катя. Хотя героиня фильма Катя Оле не нравилась, да и всем остальным ее подругам тоже. Ну, во-первых, действительно, уж больно невзрачная. Даже страшненькая, мягко говоря, та героиня. Совсем не пара красавцу Ромки. Во-вторых, как-то это чувствовалось, что актриса, игравшая Катю, сильно старше своего парня и одноклассников. Это как-то ловилось всеми на интуитивном уровне. И Катя еще прилипала, что называется, эгоистка, безразличная к проблемам в Роминой семье, пусть и выдуманным, но какая разница? Девочке же было плевать и на маму Ромы, и на бабушку. Кате было даже наплевать на Роминое увлечение математикой. Она хотела, чтобы Рома находился рядом с ней, а не где-то там. Самой ей тоже было наплевать на свою судьбу. Только любовь, только он и она. Зачем тебе эта дурацкая математика? Не понимала Катя Ромку. Спустя годы Оля вдруг открыла, что тот прелестный фильм из детства получил продолжение в виде истории ее брата. тоже слишком гиперответственного юноши, готового на все ради своей любимой, даже способного пожертвовать собой. В комнату постучались. «Да — Да-да, — отозвалась Оля, оторвавшись от экрана компьютера. Она переписывала отчет. Дверь открылась. На пороге стоял брат, сонный, смешной, со встрепанными волосами, румяными щеками. Оля только сейчас вдруг смогла рассмотреть его как следует. И поразилась. «Витечка, да ты похудел!» «Ой-ой-ой, очень похудел!» Жалостно ахнула она. «Я брос сильно. Тебе... тебе надо срочно подстричься!» Виктор лениво махнул рукой. «Оль, я поехал, короче. Девять уже. Закрой за мной, пожалуйста». «Да, и кто там играет?» На пианино, что ли? А, так это Яна, соседка. Милая девочка. Дает уроки музыки у себя дома. Но я не против. Это не хип-хоп какой-то. И вообще, уж лучше музыку за стеной слышать, чем чьи-то скандалы.